Глава 13. На следующий день в монастыре поднялось странное и необычное движение. Хотя ворота были открыты, доступ для богомольцев был свободен, и церковная служба отправлялась обычным порядком, но после богослужения всем было приказано уйти из монастыря. Сам Ксен Скордецкий в сопровождении пана мечника Сиратского и пана Чернецкого тщательно осматривал подпоры и эскарпы, поддерживавшие стены снаружи и изнутри. Кое-что пришлось починять. Кузнецам в городе приказано было заготовить наконечники для копий, приладить косы вдоль древка к длинным деревянным палкам, заготовить дубины и тяжелые деревянные колоды, унизанные острыми гвоздями. А так как всем было известно, что в монастыре был уже большой запас такого оружия, то по всему городу сейчас же пошли слухи, что монастырь готовится к скорому нападению. Все новые и новые распоряжения, казалось, подтверждали эти слухи. К ночи 200 человек было занято починкой стен. 12 тяжелых орудий, присланных еще до осады Кракова паном Варшицким, Каштеляном Краковским, были поставлены на новых лафетах и приведены в боевую готовность. Из монастырского арсенала монахи и прислуга выносили ядра, которые грудами сваливали у пушек, выкатили бочки с порохом, развязали связки мушкетов и раздавали их гарнизону. На башнях и в бойницах была расставлена стража, которая должна была днем и ночью внимательно следить за окрестностями. Кроме того, были высланы разведочные отряды в сторону Пжистыни, Клобуцка, Кшепец, Крушины и Мстова. В монастырские кладовые, без того полные припасов, свозили провианты из города, предместья и деревень, принадлежавших монастырю. Слух об этом как гром пронесся по всей округе. Мещане и мужики стали собираться на сходы и совещаться. Многие не хотели верить, чтобы неприятель, кто бы он ни был, посмел поднять руку на Ясную гору. Утверждали, что занят будет только город Ченстахов, Но и это волновало умы, особенно когда люди вспоминали, что шведы – еретики, которых ничто не удержит и которые могут умышленно осквернить храм Пресвятой Девы. И вот люди колебались, сомневались и верили в то же время. Одни заламывали руки, ожидая страшных явлений на земле и на небе, видимых знамений гнева Божьего. Другие погрузились в беспомощное и немое отчаяние. третьих охватывал нечеловеческий гнев и умы их словно пылали и как только фантазия людей развернула к полету свои крылья тотчас начали кружить всевозможные известия все более беспорядочные все более чудовищные. и как бывает когда кто нибудь палкой разроет муравейник или бросит в него тлеющий уголек, тотчас на поверхность муравейника выползают встревоженные раи муравьев клубятся, разбегаются по сторонам и сбегаются снова. Так все заклубилось и закипело в городе и в окрестных деревнях. После полудня толпы мещан и мужиков вместе с женами и детьми окружили монастырские стены и точно осадили монастырь с плачем и стоном. К вечеру к ним вышел Ксен Скордецкий и, войдя в толпу, спросил «Люди, чего вы здесь хотите?» «Мы хотим составить гарнизон». «Монастырь защитить!» и «Богородицу!» — кричали мужчины, потрясая цепами, вилами и другим деревенским оружием. «Хотим на Пресвятую Деву последний раз посмотреть!» — стонали женщины. Ксен Скордецкий встал на выступ скалы и сказал, «Врата адовы не одолеют сил небесных. Успокойтесь и надейтесь. Не вступит нога еретика в эти святые стены. Ни лютеране...» Ни кальвинисты не будут совершать здесь, в храме веры и благочестия, свои богопротивные службы. Я не знаю, придет ли сюда дерзкий неприятель, но знаю, что если бы он пришел, то должен был бы уйти со стыдом и позором, ибо мощь его сломит большая мощь, будет положен предел его злоби, и силы его разобьются монастырские стены, и переменится судьба его». Да вступит бодрость в ваши сердца, вы не последний раз видите нашу защитницу, вы увидите ее в еще большей славе и узрите новые чудеса. Да вступит бодрость в ваши сердца, утрите слезы, укрепитесь в вере, ибо говорю вам «и не я говорю, а Дух Божий говорит моими устами, благодать исходит от всего места, и мраку не одолеть света, как той ночи, что приближается сегодня» не помешать Божьему Солнцу завтра взойти. Солнце как раз заходило. Сумерки заволокли землю, и только костел олел в последних лучах зари. Видя это, люди опустились на колени около стены, бодрая вера вступила в их сердца. Между тем колокол на башне зазвонил к вечерней молитве. Ксен Скордецкий запел ее, и ему вторила вся толпа. Шляхты и солдаты, стоявшие на стенах, присоединили к этому хору свои голоса. А вот зазвенели другие колокола, и, казалось, вся гора поет и звенит, как огромный орган, гудящий во все стороны мира. Пели долго. Ксен Скордецкий благословил уходивших и сказал им, кто служил в войске, умеет обращаться с оружием, и у кого сердце мужественное, пусть завтра утром, приходит в монастырь. «Я служил! Я был в пехоте! Я приду!» — раздались многочисленные голоса. И толпа расплылась понемногу. Спустилась спокойная ночь. Все проснулись с радостным криком «Шведов нет!» Но все же ремесленники весь день свозили заказанные у них предметы. Лавочникам, которые держали свои лавки у восточной стены, было приказано свести товар в монастырь, а в самом монастыре все еще продолжались работы у стен. Особенно укрепляли узкие проходы в стенах, которые могли служить для вылазок. Пан Ружец замойский велел завалить их бревнами, кирпичом и навозом, но так, чтобы проходами изнутри можно было пользоваться. Весь день проходили вазы с запасами и провиантом, съехалось несколько шлихетских семейств, которых встревожило известие о наступлении неприятеля. Около полудня вернулись люди, высланные вчера на разведки, но никто из них не видел шведов и даже не слышал о них, кроме тех, которые стояли в кшипицах. Но военные приготовления в монастыре продолжались. По приказу Ксензы Кордецкого пришли те мещане и мужики, которые раньше служили в пехоте и были знакомы с военной службой. Они были отданы под команду пана Зигмунда Масинского, под наблюдением которого находились северо-восточные башни. Пан Замойский весь день размещал людей, учил их, что надо делать, или совещался в трапезной с монахами. Кмицец с радостью в сердце смотрел на военные приготовления, на учения солдат, на пушки, на горы мушкетов, луков, копий и дубин. Это была его стихия. Среди грозных орудий, среди суеты приготовлений и военной лихорадки он чувствовал себя великолепно, легко и весело. Особенно легко и весело было ему потому, что он отисповедовался в грехах всей своей жизни, как делают умирающие, и сверх его ожидания ему было дано отпущение грехов, ибо священник принял во внимание его добрые намерения, искреннее желание исправиться и то, что он уже вступил на путь исправления. Так пан Андрей избавился от бремени, под тяжестью которого уже падал почти. На него была наложена тяжелая епитимья, и каждый день спина его заливалась кровью под плетью сороки. Ему было велено укреплять себя в смирении, и это было особенно тяжело, ибо смирения было мало в его сердце. Наоборот, в нем была гордость и горячность. Наконец, Ему велели добродетельными поступками подтвердить свое раскаяние, но это было совсем легко. Всей своей молодой душой он рвался к подвигам и под подвигами подразумевал, конечно, войну и возможность резать шведов с утра до вечера без устали и без милосердия. И какая прекрасная, какая широкая дорога открывалась перед ним в этом смысле. Бить шведов не только защищая отчизну, не только защищая государя, которому он дал клятву верности, но еще защищая царицу ангелов, ведь это было такое счастье, о котором он не смел и думать. Куда девались те времена, когда он стоял словно на распутье, спрашивая себя, куда ему идти? Куда девались те времена, когда он не знал, что ему делать, когда во всех людях он встречал одно лишь сомнение и сам уже начал терять надежду? А здешние люди, эти монахи в белых рясах, эта горстка мужиков и шляхты готовились к обороне, к борьбе на жизнь и смерть. Это был единственный такой уголок во всей речи Посполитой и пан Андрей, как раз в него и попал, точно его вела какая-то счастливая звезда. Кроме того, он свято верил в победу, хотя бы эти стены окружили все шведские силы. В сердце его была молитва, радость и благодарность. В таком настроении ходил он по стенам, с просветлевшим лицом обо всем расспрашивал, ко всему присматривался и видел, что все идет хорошо. Глаз знатока уже во время самых приготовлений разглядел, что они ведутся людьми опытными, которые сумеют показать себя и тогда, когда дело дойдет до войны. Он удивлялся спокойствию Ксен Закардецкого, к которому стал питать чувство какого-то обожания, удивлялся уму пана Мечника Сиратского и даже не очень косо смотрел на пана Чернецкого, хотя немного излился на него. Этот рыцарь всегда осматривал его строгими глазами и, встретив его однажды на стене через день после возвращения разведочных отрядов, сказал ему А шведов что-то не видно, пан кавалер. Если они не придут, так репутации вашей и пес не позавидуют. Зато если их приход чем-нибудь будет угрожать святому месту, мне нечего будет думать о репутации, ответил Кмицец. Лучше бы вам не нюхать их пороха. Знаем, мы таких героев, у которых сапоги заячьей шкуркой подбиты. Кмицец опустил глаза, как панна. «Лучше бы вы оставили ссоры», — сказал он. «Чем я перед вами провинился?» «Я забыл свой гнев, забудьте и вы». «Но вы назвали меня панком», — резко ответил пан Петр. «А сами вы кто такой? Чем бобиничи лучше Чернецких? Разве это какой-то сенаторский род?» Моссы пане», — весело ответил Кмицец. «Если бы не смирение...» в коем мне велено себя укреплять, если бы не плеть, что каждый день спину мне хлещет за прежние грехи. Я бы вас еще иначе назвал, да только боюсь я, как бы мне в прежние грехи не впасть. А что касается того, кто лучше, Бобиничий или Чернецкий, это мы увидим, когда шведы придут. А какую должность вы думаете получить? Уж не думаете ли вы, что вас назначат одним из начальников? Кмитц стал серьезнее. «Вы заподозрили меня в том, что я добивался награды. Теперь подозреваете, что я добиваюсь должности. Так знаете, что я не за почестями сюда приехал. В другом месте я бы больших мог добиться. Я буду простым солдатом, хотя бы под вашей командой». «Почему хотя бы?» «Потому что вы злитесь на меня и хотите ко мне придираться». «Ммм, нечего сказать. Это прекрасно с вашей стороны, что вы хотите стать простым солдатом, и вы видно, что военного духу в вас хоть отбавля, и смирение вам нелегко дается. Так вы хотите биться?» «Это видно будет, когда шведы придут, я уже сказал». «Ну а если шведы не придут?» «Тогда знаете что в Ацпане?» «Мы пойдем их искать», — сказал Кмицец. «Вот за это люблю!» – воскликнул пан Петр. «Можно бы не дурную партию набрать, тут Силезия неподалеку, можно бы хороших солдат достать. Старшины, как и дядя мой, связаны словом, но нас, простеньких, и не спрашивали. По первому зову много народа соберется». «И хороший пример можно другим дать», – восторженно воскликнул Кмицец. «У меня тоже есть здесь горсточка людей» вы бы только посмотрели их за работой». Но-но! сказал пан Петр. «Видит Бог, я вас расцелую». «И я вас», — сказал кмицец. И, недолго думая, они бросились друг к другу в объятия. Как раз в это время проходил Ксенц Скардецкий увидев эту сцену, стал благословлять их, а они сейчас же рассказали ему, о чем говорили. «Ксенц, только улыбнулся спокойно и прошел дальше, пробормотав как бы про себя. К больному здоровье возвращается. К вечеру приготовления были кончены, и крепость была совершенно готова к обороне. Ни в чем не было недостатка, ни в порохе, ни в пушках, ни в стенах, ни в гарнизоне, довольно многочисленном и сильном. Чинстахов, или вернее Ясная гора, считалась одной из незначительных и слабых крепостей Речи Посполитой, несмотря на ее природные и искусственные укрепления. Что же касается гарнизона, то его можно было набрать в любом количестве, стоило бы только клич кликнуть, но монахи не хотели обременять крепость гарнизоном, чтобы запасов хватило подольше. Поэтому были и такие, особенно среди немецких пушкарей, которые были убеждены, что Ченстахов защищаться не сможет. Глупые. Они не знали, что защищает его помимо стен. Не знали, что значит сердце, вдохновенное верой. Ксен Скордецкий, опасаясь, как бы они не сеяли сомнений между людьми, удалил их, кроме одного, который считался мастером своего дела. В тот же день к мицецу пришел старик Кемлич вместе с сыновьями и просил освободить его от службы. Пана Андрея хватило злоба. Псы, крикнул он. Вы добровольно от такого счастья отказываетесь и Пресвятую Деву не хотите защищать. Хорошо, пусть так и будет. За лошадей я вам заплатил, а сейчас заплачу и за службу. Он достал кошель и швырнул его им под ноги. Так вот вы какие! Вы хотите по ту сторону стен добычи искать. Хотите разбойниками быть, а не защитниками Девы Марии. Прочь с моих глаз!» «Недостойны вы умереть такой смертью, какая ждет вас здесь. Прочь! Прочь!» «Недостойны», — ответил старик, разводя руками и склоняя голову. «Недостойны мы, чтобы глаза наши взирали на благолепие ясногорское, врата небесные, звезда утренняя, грешных прибежище. Недостойны мы, недостойны». Он поклонился низко, так низко, что согнулся в три погибели, и вместе с тем, своей исхудавшей хищной рукой, схватил кошель, лежавший на полу. «Но и за стенами, — сказал он, — мы не перестанем служить, ваша милость, в случае чего мы дадим знать обо всем. Пойдем всюду, куда нужно будет, сделаем, что прикажут. У вас, ваша милость, за стенами слуги будут всегда наготове». «Прочь! — повторил пан Андрей. Они вышли, отвешивая поклоны и дрожа от страха. Они были счастливы, что все этим и кончилось. К вечеру в крепости их уже не было. Ночь настала темная и дождливая. Было 8 октября. Приближалась ранняя зима, и вместе с потоками дождя на землю ложились первые хлопья мокрого снега. Тишину прерывали только протяжные возгласы, которыми перекликалась «Стража от башни к башне! Слушай!» В темноте то тут, то там мелькала белая ряса Ксенза Кордецкого. Кмицец не спал. Он был на стенах вместе с паном Чернецким, с которым разговаривал о прежних войнах. Кмицец рассказывал про войну с Хованским, не упоминая, конечно, о том, какое участие он сам принимал в ней, А пан Чернецкий рассказывал о стычках со шведами под Пшетбожем, Жерновцами и в окрестностях Кракова. Причем, прихвастывал слегка и говорил, «Делали мы, что могли. Каждому шведу, которого мне удавалось уложить, я особый счет вел, узелки завязывал на ремне от сабли. Шесть узелков у меня есть, и бог даст, больше будет. Поэтому у меня сабля все выше висит, чуть не под мышкой». Скоро ремня не хватит, но я узлов развязывать не буду. В каждый узелок вилю драгоценный камень вставить и после войны на образе повешу. А у вас на совести есть хоть один швед? Нет, — ответил со стадом Кмитсец. Недалеко от Сахачева я разбил шайку, но это был какой-то сброд. Но гиперборейцев вы могли бы много насчитать? Этих набралось бы порядочно. Со шведами труднее. Из них редко который не колдун. У финов научились они колдовству, и у каждого из них по два или по три черта в услужении, а есть и такие, у которых и по семи. Во время стычек они их защищают, но если они сюда придут, черти тут ничего поделать не смогут, ибо во все округе, откуда Ясногорская башня видна, «Сила Бесовская ничего не может. Вы об этом слышали, Ваша Милость?» Кмицец ничего не ответил, повернул голову и стал прислушиваться. «Идут», — сказал он вдруг. «Что? Ради Бога, что вы говорите?» «Лошадей слышу». «Это ветер с дождем гудит». «Богом клянусь, это не ветер, а лошади. У меня ухо к этому привычно». Едет целое войско конницы. Она уже близко, только ветер заглушает. Слушай!» Голос Кмитца разбудил дремавшую поблизости и окоченевшую от холода стражу, но не успел он еще отзвучать, как вдруг внизу, в темноте, послышались пронзительные звуки труп и загудели протяжно, жалобно и жутко. Все в монастыре проснулось, Все с недоумением и ужасом спрашивали друг у друга. Уж не трубы ли судного дня гудят в глухую ночь? Монахи, солдаты, шляхта высыпали на монастырский двор. Звонари бросились на колокольню, и вскоре зазвенели все колокола, точно грянули в набат, и звуки их смешались со звуками труп, все еще не замолкавших. В бочке со смолой, заранее приготовленной и привешенной на цепях, были брошены зажженные фитили. Потом их подтянули вверх. Красный свет залил подножье скалы, и вот из темноты выступил сначала отряд конных трубачей с трубами, поднятыми вверх, а за ним длинные и глубокие ряды рейтер с развивающимися знаменами. Трубачи еще трубили некоторое время, Точно хотели этими медными звуками выразить всю мощь шведов и испугать монахов. Наконец, звуки труб замолкли, один из трубачей выступил вперед и, размахивая белым платком, подъехал к воротам. «Именем его королевского величества!» — воскликнул трубач. «Короля шведов, готов и вандалов, великого князя финляндского, эстонского, карельского, герцога бременского». «Верденского, Штетинского, Помиранского, Кашубского, Князя Ругийского, господина Ингрии, Бисмарка и Баварии, графа Паладина Рейнского и графа Бергского. Отворите!» «Пустить!» — раздался голос Ксенза Кордецкого. Ворот не открыли. Открыли лишь дверцу в воротах. Всадник с минуту колебался, Наконец слез лошади, вошел внутрь стен и, увидев кучку людей в белых рясах, спросил «Кто из вас настоятель монастыря?» «Я», — ответил Ксен Скордецкий. Всадник подал ему письмо с печатями и сказал «Граф будет ждать ответа у костела святой Варвары». Ксен Скордецкий тотчас вызвал на совещание монахов и шляхту. По дороге, Пан Чернецкий сказал к мицецу «Пойдите и вы». «Пойду, но только из любопытства», — ответил пан Андрей, — «мне там нечего делать. Я не языком хочу служить при Святой Деве». Когда все заняли места, Ксен Скордецкий сорвал печати и прочел следующее. «Ведомо вам, почтенные отцы, сколь благожелателен и расположен душевно, был я всегда...» к всему святому месту и к ордену вашему, а равно с каким постоянством заботился я о вас и осыпал благодеяниями, а потому хочу искренне, чтобы верили вы, что благорасположение мое к вам не исчезло и ныне не как враг, а как друг ваш прибыл я сюда без страха сдайте ваш монастырь на мое попечение ибо этого требуют обстоятельства этим путем Вы приобретете спокойствие, столь для вас необходимое и безопасность. Я торжественно обещаюсь вам, что святыни ваши будут неприкосновенны, добро ваше будет в безопасности, и я сам буду нести все расходы и даже приумножу ваше богатство. А потому обдумайте, сколь полезно будет для вас удовлетворить желание мое и доверить моему попечению ваш монастырь. Помните и о том, Чтобы большее несчастье не постигло вас от грозного генерала Мюллера, приказания Коева будут тем для вас тяжелее, что еретик он и враг истинной веры. Когда он подойдет, вам придется покориться и исполнить его волю. Тогда поздно будет вам с болью душевной сожалеть, что отклонили вы мой дружеский совет. Воспоминания о недавних благодеяниях Вжещовича сильно подействовала на монахов. Были и такие, которые верили, что он искренне расположен к монастырю, и в его совести видели предотвращение будущих бедствий и несчастий. Но никто не просил голоса, выжидая, что скажет Ксен Скордецкий. Он молчал некоторое время, и только губы его шевелились в безмолвной молитве. Потом он сказал Разве истинный друг приходит ночной порой? Разве станет он смущать покой спящих слуг Божьих столь ужасным ревом труп? Разве друг приходит во главе многих тысяч войска, как то, что стоит теперь перед стенами? Ведь он не приехал сам пят, сам десят, зная, что, как благодетель наш, он мог бы ждать только радостной встречи. Что означают эти полчища солдат, как ни угрозу на тот случай, если мы не захотим отдать монастыря. Братья дорогие, вспомните и о том, что неприятель этот нигде не издерживал слов своих и клятв, нигде не соблюдал охранительных грамот. Ведь вот и у нас есть королевская грамота, которую нам прислали добровольно, и которая содержит ясное обещание, что монастырь не может быть занят войсками, а ведь войска стоят под его стенами и лживость королевских обещаний возвещают они трубными звуками. Братья дорогие, пусть каждый из вас имеет на сердце горе, дабы Дух Святой снизошел в него, и тогда советуйте, говорите, что подсказывает вам совесть и забота о благе сего святого места. Настала тишина. Вдруг раздался голос Кмитцца, Я слышал в Крушине, сказал он, как Лизаля спросил, а вы пошарите в монастырской сокровищнице? И Вжещевич, тот самый, который стоит под стенами, ответил, Матери Божьей талеры из монастырской сокровищницы не нужны. Сегодня тот же самый Вжещевич пишет вам, святые отцы, что он сам будет нести все расходы и еще приумножит ваше богатство. Взвести искренность слов его!» На это ответил Ксен Смелецкий, самый старший из всех собравшихся, служивший раньше на военной службе. «Мы живем в бедности, а деньги идут на свечи, что горят перед образами Пресвятой Девы. Если мы отдадим их, чтобы тем самым купить безопасность святого места, то кто же поручится нам, что неприятель не сорвет кощунственными руками святые ризы с образа, не отнимет церковный утварь. Разве можно верить лжецам? «Без епископа, которого мы обязаны слушаться, мы ничего не можем решить», — сказал отец доброж Аксенс Томицкий прибавил. «Война не наше дело. И потому выслушаем сначала, что скажет рыцарство, которое собралось под кровом Богоматери». Глаза всех обратились на пана Замойского, старшего по годам, по авторитету и по сану. Он встал и сказал следующее. Дело касается вашей участи, почтенные отцы. А потому сравните мощь неприятеля с тем сопротивлением, которое вы можете оказать ему по мере сил и средств ваших, и поступайте согласно вашей воле. Какой же совет можем вам дать мы, гости? но так как вы спрашиваете нас, святые отцы, что делать, то я отвечаю, пока крайность нас к тому не принудит, пусть мысль о сдаче будет далеко, ибо позорное и недостойное дело покорностью покупать ненадежное спокойствие у неприятеля. Мы искали у вас убежище вместе с нашими женами и детьми, поручая себя по печенью Пресвятой Девы с непоколебимой верой и решили жить с вами, А если Бог того захочет, то и умереть с вами вместе. Воистину так лучше, чем добровольно принять позорную неволю и смотреть на осквернение святыни. О Матерь Всевышнего Бога, вдохновившая наши сердца мыслью защищать ее от безбожников и кощунственных еретиков, поможет слугам своим в их благочестивых усилиях и поддержит дело святой обороны. Тут пан Мечник Сирацкий замолк. Все обдумывали его слова, ободряясь их содержанием, а кмицец, как всегда, не успев еще подумать, подскочил к старцу и прижал его руку к губам. Эта картина произвела сильное впечатление на присутствующих. Все увидели в этом юношеском порыве хорошее предзнаменование. Сердца всех охватило окрепшее желание защитить монастырь. И тут же все услышали еще нечто, что было понято как предзнаменование. За окном трапезной раздался вдруг дрожащий старческий голос монастырской нищенки Констанции, которая пела «Тщетно гусит, ты страшишь и грозишься, тщетно на помощь дьявола льстишься, тщетно воюешь и кровь проливаешь, мощи моей не знаешь». Вот предостережение для нас», — сказал Ксен Скордецкий, «которое посылает нам Господь устами старой нищенки. Будем защищаться, братья, ибо ни у кого из воюющих не было еще такой помощи, как у нас». «Мы с радостью жизнь отдадим», — воскликнул пан Петр Чернецкий. «Не будем верить вероломным, не будем верить ни еретикам, ни католикам, которые вступили на службу к злому духу, кричали другие голоса, не давая слова тем, кто хотел возражать. Решено было выслать двух ксензов к Вжещевичу с заявлением, что монастырские ворота будут закрыты и что осажденные будут защищаться, на что им дает правоохранительная грамота короля. Но в то же время послы должны были смиренно просить Вжещевича оставить свои намерения или, по крайней мере, отложить их на время, пока монахи не спросят разрешения у епископа Броневского, в ведении которого находился орден, и который сейчас был в Селезии. Послы отец Бенедикт Ярачевский и Марцелий Томицкий вышли за ворота. Остальные, трепетно бившимся сердцем, ожидали их в трапезны, ибо монахов, непривычных к войне, охватывал ужас при мысли, что настает минута, когда им приходится выбирать между служением долгу и местью неприятелю. Но не прошло и получаса, как оба монаха снова предстали перед собранием. Они поникли головами, лица их были печальны и бледны. Молча подали они Сензу Кордецкому новое письмо Вжещевича. Он взял его в руки и прочел вслух. Это были те условия, на которых Вжещевич предлагал монахам сдать монастырь. Окончив чтение письма, настоятель остановил свои глаза на присутствующих и, наконец, сказал торжественным голосом «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Во имя Пресвятой и Пречистой Матери Господа Бога нашего!» «На стены, братья дорогие!» «На стены! На стены!» — раздались голоса в трапезной – Минуту спустя пламя осветило подножье монастыря. Вжещевич велел поджечь постройки при костеле святой Варвары. Пожар, охватив старые дома, разрастался с каждой минутой. Вскоре столбы красного дыма взвились к небу, и в них зазмеились красные языки пламени. Наконец, зарево разлилось по всему небу. При свете огня виднелись отряды конницы, которые быстро переносились с места на место. Началась обычная воинская потеха. Рейтеры выгоняли из авинов скот, который, разбегаясь в ужасе, наполнял воздух жалобным ревом. Овцы, сбившись в куче, лезли прямо на огонь. Запах Гарри проник даже в монастырь. Многие из защитников впервые видели кровавый лик войны, и сердца их немели от ужаса при виде людей, которых гнали солдаты и поражали мечами, при виде женщин, которых солдаты таскали за волосы. В кровавом свете пожара все было видно, как на ладони. Осажденные слышали не только крики, но даже отдельные слова. Так как монастырские пушки все еще молчали, то рейтеры соскакивали с лошадей и подходили к самому подножью горы, потрясая мечами и мушкетами. Каждую минуту подбегал какой-нибудь солдат в желтом рейтерском плаще, и, сложив рупором ладони у рта, ругался и грозил осажденным, которые слушали это терпеливо, стоя у пушек с зажженными фитилями. Пан Кмитцет стоял рядом с паном Чернецким прямо против костела и видел все прекрасно. На щеках у него выступил яркий румянец. Глаза были похожи на две зажженные свечи. В руках он держал великолепный лук, доставшийся ему по наследству от отца, который отнял его у одного убитого им под Хотином турецкого аги. Он слушал угрозы и ругань. Наконец, когда огромный рейтор подъехал к скале и закричал что-то снизу, пан Андрей обратился к Чернецкому. Господи боже, да ведь он Пресвятую Деву поносит. Я по-немецки понимаю. И как ругается, я не выдержу. И он хотел было уже взять лук на прицел, но пан Чернецкий удержал его за руку, «Господь его накажет за богохульство», — сказал он. «Аксен Скордецкий запретил нам стрелять первыми. Пусть они сами начинают». Не успел он это сказать, как Рейтер прицелился из мушкета, грянул выстрел и пуля, не долетев до стен, пропала где-то в расщелине скалы. «Теперь можно?» — крикнул Кмицец. «Можно», — отвечал Чернецкий. Кмицец, как настоящий воин, в одну минуту успокоился. Рейтер, защищая ладонью глаза, старался разглядеть, куда попала пуля. Кмицец натянул лук, провел пальцем по тетиве, которая зазвенела, как ласточка, подался вперед и крикнул «Труп! Труп!» Раздался свист страшной стрелы. Рейтер уронил мушкет, поднял обе руки кверху, закинул голову, и повалился навзничь. Некоторое время он метался, как рыба, вынутая из воды, бился ногами о землю, но вдруг вытянулся и застыл в неподвижности. «Вот первый», — сказал кмицец. «Завяжи узелок для памяти», — сказал пан Петр. «Веревки на колокольне не хватит, если даст Господь», — крикнул пан Андрей. В эту минуту к трупу побежал другой рейтер, чтобы посмотреть, что с ним а может быть, чтобы отнять кошелек, но снова просвистела стрела, и рейтер повалился на труп товарища. Но вот загрохотали полевые орудия, которые Вжещевич привез с собой. Он не мог ими разрушить крепости, как не мог и думать о взятии ее, раз с ним была только конница. Он велел стрелять, чтобы попугать ксензов. Но все же начало было дано. Ксенск-Кордецкий подошел к пану Чернецкому. За ним шел Ксенз Доброш, который в мирное время заведовал монастырской артиллерией и в праздничные дни давал салюты, поэтому среди монахов он считался прекрасным пушкарем. Настоятель перекрестил орудие и указал на него Ксензу Доброшу. Тот засучил рукава и стал наводить его на промежуток между двумя домами, где виднелась десятка-два драгун, и среди них офицер с рапирой в руке. Долго целился Ксен с добро, чтобы не уронить свою репутацию. Наконец он взял фитиль и поднес его к пушке. Грохнул выстрел, и все заволокло дымом. Минуту спустя ветер его развеял. В промежутке между домами не было уже ни одного всадника. Несколько человек лежали на земле вместе с лошадьми, другие бежали. Монахи запели на стенах. Треск рушащихся строений близ костела святой Варвары вторил их пению. Стало темнее, и лишь огромные столбы искр поднялись высоко в воздухе. Снова раздались звуки труп в войске Вжещевича, но все отдалялись и отдалялись. Пожар догорал. Мрак окутал подножие Ясной горы. То тут, то там слышалось ржание лошадей, но все дальше все слабее. Вжещевич отступал к шепецам. Ксен Скордецкий опустился на колени. Мария, матерь Бога живого, сказал он сильным голосом, сделай так, чтобы тот, кто придет после него, ушел также со стыдом и с бессильным гневом в душе. Пока он молился, тучи вдруг расступились на небе, и полная луна ярким белым светом залила башню, стены колено преклоненного настоятеля и развалины строений, сожженных близко с Святой Варвары.